Глава одиннадцатая. Подумать только. Сорок убитых и раненых русских против 600 убитых афганцев. Уверен, бой на кушке обязательно войдет в истории. Граф Курбатову очень полюбилась эта строчка из заметки в московских ведомостях. И он повторял ее при любом удобном случае. Старшее поколение обсуждало за обедом последние вести с афганского фронта. Меня вместе с детьми усадили на другом конце стола, и Лидский же сидел наискось от меня и разговор, как нарушно, крутился вокруг опасной темы политики. Я не могла не вспоминать сейчас наши с Евгением словесные баталии весной прошлого года в доме Наталии Эйвазовой, моей институтской подруги и его кузины. Но все эти глупые споры в прошлом, по крайней мере, сейчас, я даже не слушала Курбатова, а ловя время от времени на своем лице взгляд черных глаз, думала лишь о том, будет ли нынче возможность у Ильицкого поцеловать меня. И Евгений, кажется, не слушал. Да последняя фраза Курбатова, по крайней мере... Только после нее он перевел свой тяжелый взгляд на графа и, не мигая, долго смотрел на него. Но так ничего и не сказал. «Это, разумеется, так, Афанась Никитич», – отозвался профессор Якимов со своей скользкой улыбочкой. но ну, боюсь, действия генерала Комарова будут иметь последствия, которые он едва ли мог предвидеть». Примечание. Александр Виссарионович Комаров – 1830-1904. Русский генерал, участник Кавказской войны и туркестанских походов. В 1883 году был назначен начальником Закаспийской области, Асхабад. И именно он начал военные действия с афганцами на реке Кушке. «Вы о войне с Британией?» уточнил граф, деловито отрезая кусок бифштекса. Говорил он так, будто война была уже делом решенным. «Да». «Войны не избежать, но, по моему мнению, русская армия вполне к ней готова». И снова Ильицкий бросил взгляд на графа, а Якимов, еле заметно улыбнувшись уголками губ, ответил. «Вы так считаете? Любопытно, что думают по этому поводу сами военные. Евгений Иванович, не хотите присоединиться к нашей беседе?» «Я уже не военный, Лев Кириллович, давно». Ильицкий был непреклонен. «Полно вам, Евгений Иванович», — снова заговорил Курбатов. «Уж вам-то не знать, что военных бывших не бывает!» Он рассмеялся. «Так вы согласны, что русская армия готова к войне?» Взгляды присутствующих обратились на Евгения, и тот, отложив нож с вилкой, в конце концов произнес. «Хорошо, если вам угодно, я отвечу. Со стороны англо-афганских войск была явная провокация с целью заставить Комаров начать бой. И Комаров на эту провокацию поддался. Я считаю, что это было роковой ошибкой». За столом прошел шепоток, и кто-то даже вздохнул пораженно. «Но позвольте», – прищурившись, продолжил Курбатов, – «генерал Комаров не просто поддался на провокацию, ему не оставили выбора, иначе мы бы потеряли Мерв, жители которого, заметьте, сами год назад изъявили желание принять подданство Российской империи. Но оазис Панджех Мерву не принадлежит», – заговорил Ильицкий уже реще – «это афганская территория». Генерал Комаров мало того, что аннексировал оазис, так еще и унизил англичан, наголову разбив их. Англичане этого так не оставят, и не сегодня-завтра объявят России войну. Вы понимаете, что это означает? К Британии тотчас присоединится Франция, а за ней, разумеется, и Бисмарк подтянется, и Австро-Венгрия. Вы хотите повторения Крымской войны? К этому все идет, уверяю вас. Только сейчас не 1853 год. Вот-вот запатентуют автоматическое оружие, а немецкие ученые уже проводят опыты с оружием массового поражения, химическими соединениями в виде газа, уничтожающего все живое на огромной территории. Начнись сейчас война с Британией, жертв будет без счета. Если бы генерал Комаров был стратегом, а не военным, он понимал бы, что следует пожертвовать хоть панджехом, хоть всем мервам, но не развязывать войну с англичанами. Видимо, мало кто ожидал, что простая светская беседа о новостях выльется в настоящий спор с высказываниями столь радикальными. Немало была поражена и я, потому что Ильицкий, которого я помнила, был русофилом столь закоренелым, что это переходило границы разумного. Что сделалось с ним за этот год? Генерал Комаров не мог отдать мер хотя бы потому, — рассеянно произнесла я, — что тогда бы мы вскоре потеряли все наши завоевания в Средней Азии. Уступи комаров один раз, и англичане пошли бы дальше. А все это завоевывалось кровью наших солдат и офицеров. Как же можно теперь это просто так отдать? И только договорив, поняла, что гораздо правильнее было бы смолчать. Ильицкий же, бросив на меня короткий взгляд, отозвался почти спокойно. — Меня весьма радует ваше патриотическое чувство, леди Гавриловна. На слове «патриотические» он все-таки улыбнулся довольно пакостно. Но, кроме них, неплохо бы руководствоваться и здравым смыслом. «Я совершенно смешалась. Мне и спорить не хотелось, а, главное, я все еще с трудом верила, что слышу это от него, от человека, который обычно оправдывал любую несправедливость, совершенную Российской империей. А я согласна с месье Ильицким». Звонко и не без пафоса в голосе оповестила всех в этот момент моя воспитанница. Вы, Афанасий Никитич, так говорить об этой статье в газете, будто родным этим сорока убитых и раненых русских должно стать легче из-за того, что афганцев погибло больше. Войны и репрессии – это не метод решения проблем. Генерал Комаров должен был уступить, я так считаю. А квасной патриотизм, что проповедуют некоторые, собравшиеся за этим столом, Мари бросила колючий взгляд в мою сторону. — Это действительно неразумно и весьма помещански. — Мари, деточка! — голос Елена сергеевны задрожал от волнения. — Что ты говоришь такое? Извинись немедленно перед графом Курбатовым и Лидией Гаврилной. — Бросьте, бросьте, Еленочка! — граф вовсе не выглядел обиженным. Он улыбался и слегка, кланяясь, отвечал Мари так. «Молодость, простительно, многое. Тем более, что в этом доме все имеют право на собственное мнение». Я же, привыкшая и к более смелым высказываниям моей воспитанницы, тоже не обиделась. Мне лишь любопытно было, как Ильицкий отреагирует на тираду марии и в особенности на слова о квасном патриотизме. Год назад, я уверена, он бы испепелил Мари взглядом и парой колких фраз довел бы бедняжку до слез, безо всяких скидок на юный возраст. А сегодня взглянул на нее, сидящую от него наискось, и лишь негромко заметил. «Вы, Мария Георгиевна, выразились несколько рисковато, но, по сути, вы недалеки от истины». После чего отсылитовал ей бокалом с виски и улыбнулся.